Глава 21. Мико. Днем дворец гудел от суеты. Члены совета и секретари, посыльные, слуги и гвардейцы все выполняли свою часть работы, чтобы поддерживать жизнь в Киси. Ночью все было по-другому. Украдкой. Только тихие шаги и шёпот. Опустив голову, я кралась по коридору в платье и сандалях горничной и надеялась, что никто не обратит на меня внимания. Крыло министров было мне незнакомо, и после того, как я попросила у Аи платья, мне пришлось узнать у нее и дорогу к покоям министра Мансина. Она объяснила, но когда я постучала в дверь, мое сердце все равно колотилось. Попасть не в ту комнату и найти нужную я боялась одинаково. Через бумажные панели лился приглушенный свет, становясь все ярче по мере приближения. Панель отъехала в сторону. На меня сурово смотрел министр Мансин с фонарем в руке. Когда он узнал меня, его лицо не смягчилось, но он отошел в сторону, впуская меня внутрь. Дверь за моей спиной закрылась. В точности так же, как императорские покои всегда принадлежали императору, эти комнаты всегда занимал министр левой руки, командующий Кисянской армией. И, осматриваясь, я задумалась, сколько сражений было спланировано в этих стенах, сколько раз Кисию спасали от возможного завоевания. Несмотря на свою историю, комната выглядела похожей на любую другую во дворце. хотя свитков и стопок бумаг в ней было больше, чем где-либо, не считая библиотеки. На низком столике лежал баул в окружении кипа одежды, шкатулка с письменными принадлежностями и мешочек с огнивом. «Вы нас покидаете, министра? «Я не тешу себя иллюзиями, Ваше Высочество. Если Его Величество так болен, что не сможет противостоять планам светлейшего Батиты...» Я скоро останусь без работы. Пусть он и хочет бросить половину империи, но я знаю генералов, знаю солдат. Они не подчинятся такому приказу. Если я могу помочь им сражаться, то это мой долг. Его Величество умер». Я репетировал объяснения и увертки, мольбы и извинения. но под его пристальным взглядом не смогла произнести ни одной из них. Я лишь отвернулась, когда мои щеки вспыхнули. «И давно?» «Через несколько часов после вашего ухода тем вечером». Он отвернулся и начал расхаживать взад вперед по циновкам. Я наблюдала за ним, сдерживая слова, которые мне хотелось выплеснуть. Он пока не был готов их услышать. если когда-либо будет он был прагматичен и верен империи но мое предложение граничило с изменой это ничего не меняет сказал он наконец сделав несколько кругов по комнате смерть его величества отдает трон светлейшему батите в качестве регента прин императора зая нет если зай не унаследует трон Министр остановился и пронзил меня тяжелым взглядом. «Вот как?» «Да. Уверена, что когда о смерти императора станет известно и прочтут его завещание, принц Зай будет объявлен наследником. Но это не обязательно. Мое сердце колотилось так быстро, что меня затошнило». «Такое вполне вероятно», — продолжила я, когда он не ответил, уставившись в пространство. В мирное время он, разумеется, отдал бы трон Заю, но не во время войны. Меня дольше готовили. Я спасла Кину жизнь в Кое. Приехала вместе с ним, доказала, что я преданный член его семьи. Люди в это верят. Он всегда смотрел на войну с точки зрения целесообразности. А я не избавлюсь от министра левой руки, не брошу на произвол судьбы половину империи. «Я поскочу во главе армии, как всегда делал Кин, и буду слушать советы тех, кто опытнее меня». Он по-прежнему молчал, как будто не слышал. Я в отчаянии шагнула ближе, стиснув руки. «У меня получится. У нас получится. Мы спасем Кисию от эгоизма Батиты и от челтейцев. Вы просто должны мне довериться и помочь». Я ждала от него кивка, улыбки, слов, хоть чего-нибудь, чего угодно. А вместо этого он снова начал ходить по комнате, и я проглотила рвоту, которая ожгла мне язык. Стоило рискнуть, придя сюда, чтобы заполучить союзника, но я уже представляла, как он кричит, вызывая гвардейцев. Слышала быстрый топот их ног по коридору. Я могла сказать им, что это ложь. Сказать, что застала министра, когда он пытался покинуть свой пост. Могла сказать, что он убил императора. Что угодно, если это могло меня спасти. Отвратительно, с какой легкостью мне пришел в голову этот поток лжи, но честь никогда не сопутствует отчаянию. А мне не хотелось умирать. Министр вдруг резко остановился перед своим открытым баулом. «Нужно подделать документы о наследовании». Это тоже была измена, но он не стеснялся своих слов, не боялся и был настроен решительно. У меня вырвался смешок облегчения, но Мансин снова начал расхаживать по комнате и не услышал его. «Мы можем забрать императорскую печать из его покоев, а подпись легко подделать, но придется привлечь и Гадакоя». У него ключ от сейфа в архиве. А он согласится? Не знаю. Он прислушается. Мы давно с ним товарищи по службе и доверяем друг другу, так что вдвоем мы, возможно, сумеем его убедить. Он никогда не принимал четкую сторону императора Кина или императрицы Ханы. Он предан империи и своей работе. Все, что казалось таким трудным, почти невозможным, растворилось от его решительности. Мне хотелось спросить, действительно ли он так уверен, но я не осмелилась из опасения, что он передумает. Империя нуждалась во мне, а я нуждалась в ней, а потому сдержала сомнения, поклонилась и поблагодарила его. «Я вас не разочарую». «Ха!» Такое обещание никто не в состоянии сдержать, Ваше Высочество, сказал он. Просто пообещайте, что в следующий раз, когда умрет император, вы сразу же мне сообщите. Когда умрет следующий император Кисии, меня не будет в живых. Так что я вам не сообщу. Министр Мансин игриво улыбнулся, и его суровые черты разгладились, так что он стал выглядеть моложе, не таким утомленным под грузом забот. «Давайте сначала завершим это дело, оставшись в живых, Ваше Высочество, прежде чем делать такие смелые заявления. Как скажете, Ваше Превосходительство? Рекомендую вам утром навестить Его Величество и забрать Императорскую Печать. Остальное предоставьте мне». Когда я открыла дверь в покое Его Величества, восходящее солнце раскинуло золотые пальцы по полу. Из-за разыгравшегося воображения и сопутствующего страха я почти не спала, изредка проваливаясь в дрему. Нас могли поймать за руку. Батита мог использовать смерть Кина против меня. Гадакой мог отказаться помогать. Но обратно пути уже не было. Давно уже не было. «Ваше Высочество?» Акио приказал принести свою циновку для сна в гардеробную Его Величества, продолжая притворяться, что император болен. И когда он встал, стало ясно, судя по помятой одежде, что спал он не дольше, чем я. «Доброе утро, Акио. Как сегодня поживает наш пациент?» Я сказал это ради гвардейцев снаружи или проходящих мимо слуг, но вместо ответа Акио скорчил гримасу и поманил меня в спальню. Император Кин лежал на том же месте по-прежнему мертвый, и уже начал распространять запах. Лекарь вытащил из коробки новые палочки благовоний и начал зажигать их одну за другой от дрожащего фонаря. Придется всем рассказать, произнес он. Невозможно дальше хранить это в тайне. Простите, ваше Высочество, но я принес клятву пациентам и Его Величеству. А теперь здесь принц Зай, и причин для лжи больше нет. У Киси будет император. «Да, вы правы», — ответила я, отмечая его твердый взгляд и решительно сжатые челюсти. «Невозможно больше хранить это в тайне. Да и не нужно. Но позвольте мне сначала сообщить новости брату, а потом уже министрам». Он прямо-таки воспрянул от облегчения. «Благодарю, Ваше Высочество. Я знал, что вы меня поймете. Мы лишь хотели защитить Кисию, но больше в этом нет необходимости». «Да». Кисия скоро обретет того, кто будет сражаться за нее, как император Кин. Предоставив Акио заниматься своими делами, я отправилась на поиски императорской печати, поглядывая одним глазом на дверь, пока шарила в многочисленных шкатулках для письма расставленных по комнате. К счастью, печать оказалось нетрудно найти. Она была сделана из большого куска оникса с прикрепленным к нему на тонкой цепочке пучком алых перьев. Я взяла печать, немножко красного воска и письмо, которое Кин подписал, но не отправил, и как раз засунул их под пояс, когда один из гвардейцев открыл главную дверь. — А, ваше высочество. сказал он. Пришел принц Зай. Он хочет видеть Его Величество, а он...» Из-за его спины показалось взбудораженное лицо мальчишки, будущего императора, и я шагнула к двери. «Доброе утро, дорогой брат», — прошептала я. «Боюсь, Его Величество еще не проснулся, и я не смею его будить, ведь для выздоровления ему нужен отдых». Не дав ему времени ответить, я вышла из комнаты и повела его по коридору. Вчерашние плохие новости его сильно утомили. «О да!» — дядя Батита сказал, что он плохо воспринял новости. Дескать, он никогда не видел его величество таким испуганным и обрадовался, что император отдал приказ увести все батальоны на юг от реки Цицы. Испуганным. Какая гнусная ложь. приправить последние часы кино словами, которые он никогда бы не произнес, и приказами, которые никогда бы не отдал. Несмотря на всю мою ненависть, я бы никогда такого не сделала. А ты? Мальчик посмотрел на меня, пока я стремилась увести его как можно дальше от умершего отца. Ты считаешь это правильное решение? В смысле отвести войска за Цицы?» Нет. Все кисянцы имеют право на защиту императора, где бы они ни жили». «Ясно». Он остановился и сжал ладони. «Я тоже так думаю». Прошептал он, хотя гвардейцы были слишком далеко и не могли нас слышать. «Именно это я и хотел сейчас сказать Его Величеству. А еще попрощаться, но в основном это». Я подумал, а вдруг он ко мне прислушается? ведь я же его сын, но если ты тоже это ему сказала, а он не прислушался, то и на меня не обратит внимания». Правда вертелась на языке. Я могла бы ему рассказать, могла бы довериться, могла помочь ему справиться с опекунами и поступить правильно, и Кисея перешла бы от одного императора Цая к другому, не моргнув глазом. Я могла бы даже надеяться стать императрицей, сидеть рядом с ним на месте моей матери, придав больше веса незаконно рожденному сыну человека, который и сам не так давно был простым солдатом. Это будущее лежало прямо передо мной, так близко, что можно дотянуться. Но я не стала. Не могла. Я не хотела быть просто женой. Не хотела быть сестрой. Всю жизнь мне указывали, как себя вести и что думать. Я жила в тюрьме, созданной власть имущими. Я больше не хотела бояться. Я хотела сидеть на троне своих предков, чтобы они могли мной гордиться. Хотела стать о тако, которое, как краеугольный камень, скрипит всю империю. «Пожалуй», — согласилась я и как будто стала выше ростом. признав свои честолюбивые замыслы. «Ты сказал, что пришел попрощаться?» «Да. Дядя Батита говорит, что оставаться слишком опасно. Даже его величество уедет на юг, как только почувствует себя лучше. А дедушка говорит, что я должен быть на виду, защищать империю. Так что сегодня утром я уезжаю вместе с тремя батальонами в долину, удерживать мост Дзисян». Отец согласился отдать их под мое командование. Это такая честь. Я хотел его поблагодарить, хотя дядя Батита запретил мне приближаться к отцу. От трех жалких батальонов Империи мало проку. Так он сказал. Я в любом случае не могла быть признательна светлейшему Батите. Но три батальона... Мне хотелось, чтобы Дзай уехал, но три батальона были нужны мне самой, и на мгновение я замолчала, размышляя. Тот простой вариант будущего по-прежнему никуда не делся. Я прижала руку к спрятанной под кушаком печати. «Да, это честь. Он будет скучать по тебе. Но не сомневаюсь, что ты скоро снова окажешься при дворе. Быть может, заслужишь благодарность своим командованиям. Глаза Дзая засветились. Да, я должен доказать, что чего-то стою. Мне еще столько нужно сделать, чтобы стать достойным сыном солдата императора. И ты станешь? заверила я. Мы подошли к дверям его покоев. Принесенные не так давно сундуки уже выносили обратно, а лорд Оямада раздавал торопливое указание. Желаю удачи, дорогой брат! «Надеюсь, мы скоро увидимся». Он отвернулся застенчивой улыбкой. Но тут же снова обернулся ко мне, так что пучок на его макушке заколыхался. «Я сожалею о твоей матери. Надеюсь...» «Да, я тоже. Не знаю, что бы я сделал, если бы это случилось с моей мамой». Ответа у меня не было. И он с прощальной улыбкой вошел в комнату. а я ушла, стремясь оказаться как можно дальше от этого варианта моего будущего. Принц Заяд был без помпы, сопровождающий его приезд, оставив во дворце половину багажа и светлейшего батиту, деловито раздающего указания о перемещении армии к югу от Цици, как будто он министр левой руки. Учитывая количество приказов, которые должен был одобрить министр Мансин и суету по поводу отъезда Дзая, я встретилась с Мансином и Гадакоем только в полдень. Они пришли вдвоем, И хотя у меня было время подготовиться и собраться с духом, сердце скакало так, что его не мог успокоить даже самый глубокий вдох. Один взгляд на их мрачные лица вызвал у меня желание позвать Зая обратно. Это безумие. Измена. Одно дело мечтать править Кисии вместе с Танакой, и совсем другое — вырвать власть из рук наследника Кина. На одно безумное мгновение мне захотелось сбежать, но дверь была только одна, и министры перегородили ее, когда кланялись. «Ваше Высочество!» — сказали оба. «Ваше Превосходительство!» — отозвалась я. Язык выполнял ритуал придворного танца даже когда я была в панике. «Прошу, проходите». Я привычно махнула на стул, и они уселись на колени по обе стороны от меня, словно тюремщики. Я не сумела выдавить из себя никаких других приветственных слов, и пока они устраивались поудобнее, подала знак ожидающей служанке нести обед. Она вернулась с длинным лакированным подносом и начала сервировать обед с большим изяществом, чем удалось бы мне. Хотя большинство придворных обожали наблюдать за работой служанок, оба министра застыли как статуи, пока она шуршала по циновкам. Они даже не смотрели друг на друга через стол, И я уже гадала, что уже известно Гадакою». При звуке, закрывающейся за девушкой двери, они, наконец, оживились. Гадакой потянулся за куском рыбы, потом за маринованной сливой, затем за лебяжьей печёнкой. Мансин вместо еды жевал губы. «Светлейший Батита отправил приказы остальным батальонам», — наконец произнёс он. «Утром все они уйдут». «Я знаю». Министр Гадакой слегка повернулся, словно они продолжили разговор, начатый в другом месте. Он поправил очки на носу. «Он в самом деле мертв, Ваше Высочество?» Я вспомнила про неподвижное тело и запах, и кивнула. Еще как». «Очень жаль. Конечно, это было ожидаемо. Он не становился моложе». Но хочется, чтобы такое происходило как-то элегантнее. Министр правой руки взял еще кусочек рыбы. Я сообщил Сию, о чем мы будем разговаривать. Проворчал Мансфина. Но похоже, его трудно заинтересовать чем-либо, кроме еды или денег. Прости, если я не готов совершить государственный переворот с такой же прытью, как и ты. До моего возвращения в Милян министр Мансин и министр Гадакой были для меня далекими фигурами, которые кланялись мне, проходя мимо с высокомерным и равнодушным видом. Но остальные придворные боялись их и уважали. Гадакой год за годом продвигался по карьерной лестнице, а после смерти министра Ци занял самый высокий пост. Мансин был генералом, как и его отец, но поговаривали, что лишь долгая помолвка его дочери с принцем Танакой возвысила его до командующего армии. Конечно же, злые языки ошибались. И я гадала, насколько его возмущает, что никто не берет в расчет его опыт и навыки, как будто они ничего не значат. Министр Гадакой вздохнул. «Ваше высочество!» Простите, что говорю прямым текстом. Я не согласен с решением светлейшего Батиты. Вряд ли его величество поступил бы так, будь он еще жив. Но я всего лишь скромный слуга империи, а не ее хранитель, и не моё дело принимать подобные решения. Сместить законного наследника императора Кина значит украсть то, что принадлежит ему по праву рождения. «Как император Кин украл трон у моего отца? У моей матери? У моего деда? Что плохого они сделали, кроме того, что стояли у него на пути?» «Нет, не надо перечислять, как катасио Тако нанёс ущерб Кисии и ее народу. Я все это знаю. Он атаковал наши города и сжигал людей. Я знаю. Как знаю и то, что мне не следует им гордиться. Но я его дочь». пусть и не такая, как он, я ношу его фамилию. Я происхожу из семьи великих императоров, которые были до него, и теперь стоят за моей спиной, до самого Гая Отако, который много лет назад привел нас сюда и создал будущее для нашего народа. Считайте меня не дочерью Катаси отако а потомком человека, создавшего эту империю, и заботившегося о кисянцах, когда они приплыли из-за моря в поисках лучшей жизни, одинокие и потерянные. Я желаю для своего народа только самого лучшего и не буду сидеть сложа руки, позволяя человеку, которому плевать на народ, бросить половину империи ради защиты собственных интересов. Я буду сражаться. Но для этого мне нужна ваша помощь, министра». От этих пылких слов мое сердце гулко заколотилось задолго до того, как я закончила речь, но министр Гадакой лишь посмотрел на меня. Потом, не то с улыбкой, не то с гримасой, он кивнул Мансину. «Ты был прав. У нее отлично получается». Мансин ухмыльнулся в ответ. «Что я говорил, а? Она и самого иеромонаха убедит с позором отступить». «И всё же так нельзя, Рё. По законам империи так не полагается. Принц Зай может оказаться столь же...» «Но сейчас мы имеем дело не с принцем. И так будет до его совершеннолетия, если дядя вообще позволит ему дожить до совершеннолетия». «Рё! Ой, не изображай такое удивление. Ты давно уже живешь при дворе и не должен ничему удивляться». «Пусть я и не согласен с планами Светлейшего Батиты, но не верю, что он осознанно пойдет на... Он знает, что император Кин мертв, сказала я. И решил ничего не говорить, чтобы заставить меня выйти за него замуж. Тем самым он бы получил больше оснований претендовать на трон, чем Дзай. Оба вытрящились на меня. Министр Гадакой застыл, поднеся к губам маринованную сливу. «Какая мерзость!» — сказал он, опомнившись. «Беру свои слова обратно, но все равно закон есть закон». Я вытащила из-за пояса сверток с императорской печатью, воском и письмом и подвинула по столу в его сторону. Намерения светлейшего батита тоже идут вразрез с законом. Но из-за него погибнут тысячи людей. Надеюсь, вы передумаете. О смерти императора нужно объявить совету уже сегодня. И время на исходе. Через час посыльный принес мне дурные вести. Сувей напал, и генерал Зикуку с остатками своих батальонов отступил. Он умолял о подкреплении, если мы собирались дать генеральное сражение под Ресянам, нужно было выступать немедленно. Нам нужно было больше времени». В прежних войнах челтейцы нападали на западные долины, наши житницы или города и порты на востоке, приносящие кисе и богатство. Но сейчас армия вторжения двигалась со скоростью урагана, с одной только целью — уничтожить императорскую династию и трон. Как можно быстрее. Совет собрался в коридоре перед покоями императора Кина. Помимо Мансина и Гадакоя, здесь были губернатор Дох, командующий императорской гвардией генерал Китадо, командующий городской стражей Бо, старый генерал Варин из Милянского гарнизона и даже еще более престарелый генерал И из 10-го военного округа и светлейший Батита, хотя официально он не был членом совета. При моём приближении Бо положил руки на пояс. «Согласен с его светлостью», — сказал он. Челтейская армия продвигается с немыслимой скоростью. Единственный разумный план — уйти на самую надежную позицию, и это всегда была есть река Цицы. Придется отдать большую территорию и бросить много людей», — возразил старый генерал Йи. Морщины на его лбу были такими глубокими, что казалось, будто он постоянно хмурится. Однако он напоминал старый, но крепкий дуб, и его спина была прямее, чем у многих молодых. «Северяне такие же кисянцы, как и те, что живут к югу от реки». «Давайте не будем делать из этого политическую проблему», — ответил Бо. «Дело не в выборе между такой и Цаем. «Дело в том, какую часть империи мы в состоянии оборонять. Например, ваш город и ваше положение?» Генерал Варин откашлялся, помешав Бо огрызнуться. Варин и генерал И были старейшими из присутствующих и служили еще во время мятежа моего отца. «Если мы чему-то и научились семнадцать лет назад», сказал Варин, когда все посмотрели на него. «Так это тому, что если кто-то всерьез вознамерится пересечь реку, мы не сможем этому помешать. Симай слаб, и есть старые катакомбы. Мы пытались их перегородить, но...» Старик повёл плечами. «Засесть в обороне — это крайний вариант, когда ничего другого не останется». только скрываться за стенами немногих оставшихся в наших руках городов. Он помолчал, несомненно, чтобы все вспомнили о судьбе Коя. «Но мертвые челтейцы не заберут нашу гордость и нашу честь, а если мы встретимся с ними на поле боя, то они умрут». «Вы слышали о том, как сражаются левантийцы?» — спросил светлейший Батита, обратив хмурый взгляд на старого генерала. «Да, они дикари, но надо отдать дань уважения их способностям. Во всех донесениях говорится, что они почти уничтожили наши армии на поле боя». «Значит, мы должны быть умнее?» «Нет». Батит обвел взглядом собравшихся. «Это не тема для обсуждения». Его величество приказал отступать за реку. Ам осталось только решить. Мне нужно было уйти, дождаться решения Годокоя, но я не могла молчать, не могла позволить отдать приказ об отступлении и бросить людей на произвол судьбы. Я шагнула ближе к ним и сделала глубокий вдох, как будто воздух придаст мне сил. Его величество император Кинцай. Не отдавал приказ об отступлении. Он скончался. Все уставились на меня, замерев, словно растеряли все заготовленные слова. «Что-что?» — выпалил Бо. «Я же говорил, что что-то тут не так», — сказал Дох, стукнув кулаком по ладони. Это с самого начала был фарс. «Не понимаю». «Но как? Когда?» Я подняла руки, призывая к молчанию, но все равно пришлось перекрикивать их возмущенные вопли. Он умер от ран в день нашего приезда. По моим указаниям, лекарь Акио держал это в секрете. «Нет, погодите, выслушайте меня!» Если бы все узнали, что император Кин мертв, на что мог бы надеяться народ Кисии, когда на пороге война? «Я солгала ради Кисии!» «И мы должны в это поверить?» — фыркнул Батита. Я повернулась к нему. Его светлость тоже знал, но решил воспользоваться этим, чтобы принудить меня согласиться с решениями, которые он примет от имени императора, включая это отступление. Я не буду больше лгать. Его величество скончался, но он не собирался отступать. Он никогда не отдал бы пол империи ни челтейцам, ни Левантийским садникам. Одобрительный гул смешался с гулом недоверия, и первым к покоям императора двинулся генерал Китадо. Остальные последовали за ним. И пока члены совета зашли внутрь, чтобы убедиться во всем собственными глазами, я остановилась в коридоре. Я старалась не прислушиваться к их приглушенным возгласам и ужасу, когда они увидели труп и почувствовали запах. Вместо этого я пыталась придумать, что скажу дальше. Но все мысли вылетели из головы. Мансин и Гадакой вернулись первыми. И хотя оба были на моей стороне, они ни взглядом, ни жестом не показали, какая судьба меня ждет: взлет или падение. Остальные вернулись подавленными. Дох был бледнее, чем когда бы то ни было. Может, от вида тела или от осознания того, что солдата и императора больше нет, и он нас не спасет. Воспользовавшись молчанием, светлейший Батита повернулся ко мне спиной и сказал. «Народ должен узнать, что император скончался, и его наследником будет император Дзайцай». «Приказы остаются в силе», — продолжал он в приливе красноречия. «Все генералы уведут войска к югу от реки Цицы и присягнут новому императору». «Нет», — сказала я. «Этого не будет». «Не будет?» Он резко обернулся ко мне. «Не будет?» Его глаза вспыхнули. «С чего ты взяла, малышка?» «Его Величество мёртв, теперь императором стал принц Цзай, а его регентом...» «Его Величество не объявил наследника». Спокойные слова побороли бурлящий внутри страх. Принца Дзая не признали официальным наследником. Светлейший Батита резко захлопнул рот и свел брови, так что они почти соприкоснулись. «И кто же еще может быть его наследником, если не сын?» «Я». «Ты?» Он приблизился ко мне настолько, что я видела каждую пору на его носу. «Ты просто гнусный выродок, которого навязала великому императору Кину его шлюха-жена. Ты не можешь унаследовать трон». «Ваша светлость!» — шагнул вперед министр Гадакой. Говорить в таком тоне, неподобающий для членов императорского совета. Хотя я и раздосадован тем, что ее высочество не сообщило о смерти императора раньше, я с ней согласен. И в текущих обстоятельствах неразумно было объявлять о его кончине. Что же касается наследника его величества, это можно легко выяснить. Его завещание находится в сейфе архива. «Так принесите его». «Немедленно!» Министр годокой чопорно поклонился. «Ваша светлость!» Министр удалился по коридору, оставив после себя напряженную тишину. «Вот оно! Настал момент истины. Возможно, все было напрасно, и у меня не было иного будущего, кроме как в качестве жены этого человека, которого я скорее задушу, чем лягу с ним в постель». Возможно, это и впрямь крайний вариант, если исчерпаются все другие. Я посмеялась над собой, и все члены военного совета удивленно уставились на меня, услышав этот неуместный звук. «Наверное, вы очень расстроены новостями из Кои, ваше высочество», сказал министр Мансин, шагнув в расширяющийся колодец тишины. «Это было непростое время для всех нас». «Должен сказать, я согласен с министром Гадакоем», — добавил он, обратившись к остальным членам совета. Народ Кейси чувствовал себя под защитой императора Кина. Известие о его смерти подорвало бы боевой дух и вдохновило врагов. Оба генерала согласились, но светлейший Батита покачал головой. «Боевой дух воспрянет!» «Как только люди увидят на троне нового, энергичного императора!» «Кого? Я уважаю принца Цзая и надеюсь, что со временем он станет достойным трона. Но пока что его не назвать энергичным и вдохновляющим», — с вежливым интересом сказал министр левой руки в ответ на злобный взгляд светлейшего батиты. «Это верно», — согласился генерал Ии. «Он ещё ребёнок. Сможет ли он повезти за собой в битву? Умеет ли вообще держать оружие или даже скакать верхом?» «Разумеется, он не выведет нас из этой катастрофы», — сказал Батита. «До конца войны я буду править в качестве регента. Как вы сами сказали, нам нужен не мальчик, нам нужен муж». Он с ухмылкой покосился на меня. Но, похоже, больше никто этого не заметил. Никто не возмутился, не возразил. Все закивали, как будто нет ничего естественнее, чем восседающий на троне светлейший Батита. Все так долго считали его наследником Кина, что тут же выбросили из головы Дзая. Им казалось, что важнее решить, Стоит ли объявлять простому народу о смерти императора Кина? Пока они спорили, я ждала возвращения Гадакоя, прислушиваясь к шагам и наблюдая, не появится ли министр из-за угла. Наконец он появился. Он медленно шел по коридору, и при виде керамической вазы в его руках все умолкли. Это была ваза с искусной резьбой и позолотой, разрисованная гоняющимися друг за другом драконами Цая на залитом солнцем небе. Все посмотрели на министра, а он остановился, улыбнулся и разбил вазу о пол. Осколки разлетелись к нашим ногам, а из самого большого уцелевшего фрагмента выпал свиток, запечатанный блестящей красным воском с императорской печатью. Министр Гадакой нагнулся и поднял свиток с почтением, как драгоценное дитя, потом выпрямился и надломил блестящую печать. Воск с хрустом треснул. Гадакой развернул пергамент и откашлялся. «Ну так что? Что там говорится?» — поторопил его губернатор Дох. «Не держите нас в напряжении!» Мое сердце трепыхалось, как мотылёк. Безумием было даже надеяться, безумием было. Тут говорится, я император Кин Цай Первый. Настоящим представляю империи мою дочь и наследницу, императрицу Мико Цай Первую. С благословения богов она принесет присягу и будет править мудро, на благо Киси и ее народа. Я не могла сдержать хлынувшие из глаз слезы и всхлипнула, наконец-то расслабившись: Императрица! Императрица Микоцай! Годакой все-таки это сделал. Он поверил в меня и совершил немыслимое перед этими людьми и в такое время Министр Годакой улыбнулся и протянул свиток мне: «Да Здравствует императрица Микоцай! Светлейший Батита выхватил завещание из его руки. «Нет, нет! Я знаю, что вы делаете. Не думайте, что я ничего не понимаю. Вы с ней в сговоре! Что она вам предложила за эту фальшивку?» «Эй, вы!» — рявкнул генерал Варин. «Вы обвиняете министра Гадакоя, а не какого-нибудь мелкого секретаришку». «Кузен скорее отдал бы империю челтейцам, чем Отако. И не вздумай называть себя цай, девчонка. Мы все знаем правду. Ты и твой брат — бастарды, катаси Отако, и должны были умереть вместе с ним. Отако — это гниль, которую нужно вычистить из...» «Да как вы смеете? Отако создали эту империю». Создали все, на чем вы сейчас стоите, и чем якобы гордитесь. Преступление моего отца нельзя ни простить, ни забыть. Но неверные решения одного человека не должны пятнать весь императорский род. У любого из нас в одном волоске больше достоинства и чести, чем во всем вашем эгоистичном теле. Я зашла слишком далеко и понимала это. Он поднял руку, я напряглась, но Батита так и не ударил. «Стража!» Императорские гвардейцы всегда находились где-то поблизости, и как только эти слова сорвались с его губ, в коридоре послышался топот бегущих ног. «Арестуйте принцессу Мико! Она обвиняется в том, что скрыла смерть его императорского величества и подделала его завещание». объявив себя наследницей Алого Трона. Арестуйте министра Годоковя, ее пособника!» Меня схватили за руки. Вокруг послышались возмущенные крики, но хотя я ожидала, что Мансин за меня заступится, он не сказал ни слова, потому что он командовал всеми солдатами империи, кроме императорской гвардии. «Его превосходительство никогда бы...» «Я не подделывал документы. Это возмутительно и...» «И что Гадакой мог выиграть, совершив измену?» «Хватит!» — заревел Батита. «Принц Дай единственный кровный сын императора Кина, а значит, и его наследник. Никакие фальшивки этого не изменят. Генерал Китада, увидите их обоих. пока я не решу, каким будет наказание. — Да, Ваша Светлость. Приказы были отданы, и я не смела посмотреть ни на Мансина, ни на Гадакоя. Я смотрела только на Батиту, чье лицо вспыхнуло свирепым ликованием, когда меня поволокли прочь. Из своих покоев во внутреннем дворце я слышала бой траурных барабанов. И весь город пришел в движение от смеси горя и радости, отмечавшей кончину одного императора и коронацию другого. А я весь день паковала мои вещи для поездки в Царь. Канцлер Гуро пришел рассказать о решении совета — освобождении от наказания в обмен на замужество. И хотя он, похоже, не винил меня за подлог, я не услышал от него слов сочувствия. «Сегодня вечером вы должны склониться и присягнуть регенту Его Величества, как и все остальные». Он стоял на пороге, не решаясь ни войти, ни выйти. Я не ответила, и он все таки вышел. И только тогда, оказавшись в полном одиночестве, я послала Аю с последним поручением. Она поморщилась от страха и замешательства, но кивнула, поклонившись, и заверила, что все сделает. Как только она ушла, я начала одеваться. Для аудиенции с императором или регентом были установлены строгие правила относительно одежды. Платье в пол, даже летом, и только верхнее платье может быть цветным. Деревянные сандалии обязательны для всех придворных и даже слуг, чтобы они не смогли подойти незаметно. По таким случаям матушка всегда одевала меня в золото в надежде, что сверкающая элегантность золотого шелка отвлечет внимание от недостатков фигуры и квадратной челюсти. На этот раз я не надела золотистое платье. Я натянула штаны и рубаху, кожаную безрукавку, кольчугу и императорский плащ, форму генерала, которую мне дали в лагере Дзикуко. Собрав волосы в простой узел на затылке, я стала больше похожа на солдата, чем на принцессу. И улыбнулась своему отражению. Впервые за много лет. Вернувшись после выполнения задания, Айя охнула. «Ваше высочество, вы не можете идти в тронный зал в мужской одежде? Канцлер велит меня выпороть за то, что я это допустила. Этого не будет». «Просто скажи ему, что я тебя отослала и не позволила меня одевать». «Ты принесла?» Горничная съежилась и протянула мне почерневший лук, который забрали из моей комнаты императорские гвардейцы, справивший тетивой и покорёженной. Я взяла лук, и от прикосновения к нему у меня ёкнуло сердце. Он был весь пропитан гневом и силой, властью. Подмечущимся взглядом Аи, я подтянула тетиву и достала спрятанный под грязной одеждой колчан. Никаких мечей за поясом, никаких скрытых кинжалов, только отцовский лук за спиной. «Теперь я готова», — сказала я, в последний раз взглянув на себя в зеркало. «Вам нужно что-нибудь еще, Ваше Высочество?» «Нет». А я. «Останься здесь и распакуй мои вещи. Я не еду в царь». Она с бесстрастным видом поклонилась. Интересно, догадалась ли она, что я задумала? Она поклонилась почти до земли, и я поняла, что она знает. Когда на землю опустился вечер, к моей двери подошли два солдата, чтобы меня сопроводить. Они оглядели меня с головы до пят. с пучка на макушке до доспехов и пояса Оби, который на сей раз я завязала правильно. И, наконец, их взгляды остановились на Хацукое. «Лук», — сказал один гвардеец, протягивая руку. «Будет лучше, если его понесу я». На них не было ни алых плащей, ни поясов императорской гвардии. Это были простые солдаты и подчинялись Мансину. «С колотящимся сердцем я отдала лук». После смерти императора жизнь во дворце закипела, и в святая святых внутреннего дворца бурлила суматоха, как в старые добрые времена. Со всего города собрались аристократы и богатые купцы, чтобы присягнуть верности новому императору, а точнее его регенту. «Ваше высочество!» — воскликнул канцлер Гуро, когда мы подошли к открытым дверям тронного зала. «Вы не можете войти в такой одежде?» «Могу и войду», — ответила я, и мои стражи двинулись дальше, почти не сбившись с ритма. С каждым шагом к огромным дверям сердце билось все быстрее, потому что в зале сидел Батита в дальнем конце на троне перед собравшейся толпой. Повсюду стояли гвардейцы, напряженные и вечно настороже, охраняя пустое пространство между плитой Смирения и сидящим на алом троне регентом нового императора Кессии. «Ваше Высочество!» — повторил за моей спиной канцлер, но слова прозвучали уже тише по мере того, как я от него удалялась. А может, их просто заглушил стук моего сердца? Два моих стража прокладывали путь через толпу и не останавливались, пока мы не дошли до плиты смирения. Министр Гадакой тоже в сопровождении солдат только что выпрямился после поклона. Светлейший Батита злобно уставился на меня с трона. «Очень впечатляет, малы!» «Молчите!» — сказала я, и мой голос вознесся до самых балок крыши. «Император Кин объявил наследника!» «Смиритесь и уйдите с трона!» С его лица отхлынули все краски. «Да как ты смеешь?» «Нет, как вы смели арестовать министра Гадакоя, самого преданного и совестливого слугу империи только потому, что не могли смириться с правдой?» «Уходите!» Батита переводил взгляд с набившей зал толпы на императорских гвардейцев, стоящих между нами. «Принцесса безумна! Увидите её!» Мои стражи не пошевелились. Я стояла рядом с ними, не сводя глаз с Батиты, хотя в ушах стоял гул. «Светлейший Батита Цай! В наказание за ложное обвинение невиновного!» Из-за попытку оспорить права законной наследницы императора Кина, наместницы богов на алом троне, вы приговариваетесь к смерти. Я взяла отцовский лук из рук солдата и приложила стрелу к тетиве. Кто-то вскрикнул, но я не сводила глаз с регента нового императора, одетого в императорское платье, как будто он был вовсе не регентом. Снова послышался крик, возникла какая-то суета. Люди вокруг меня раступились. Скрип тетивы мимо уха прозвучал самой прекрасной музыкой, а потом стрела полетела на крыльях молча. У него не было времени пошевелиться. Он успел лишь распахнуть в страхе глаза. Стрела вошла прямо в глаз». Батиту откинула на спинку трона и пришибло к калому лакированному дереву, когда стрела вышла у него из затылка. Два моих солдата проводили меня к помосту, и там под взглядом сотен внимательных глаз, и в полной тишине я оказалась лицом к лицу с врагом. Схватившись за древко, я выдернула стрелу, забрызгав камни кровью и мозгами. Тело Батита осело. Обеими руками я схватила его за одежду и приподняла мертвое тело, чтобы стащить его строна. Он упал головой на пол и череп раскололся как яйцо, так что потекли остатки мозгов. Поправив свой плащ, я села. Отцовский лук торчал за моей спиной, как, наверное, когда-то торчал за спиной отца. Только я не была его сыном, я была его дочерью. Я, «Императрица Мико Цай. Мои слова прозвенели, поднявшись к толстым балкам на потолке. Теперь это была игра, спектакль для этих людей, которые расскажут своим детям и детям своих детей, пока эта сцена не запечатлится в их сердцах навеки. «Император Кин назначил меня своей наследницей. Но я также внучка императора Лана». потомок великого рода лорда Гая-Отако. Я не сбегу, когда враг у ворот. Я поскочу сражаться с ним на поле боя и покажу, что делает Кисия с теми, кто хочет захватить нашу землю». «Да здравствует императрица Мико, законная наследница императора Кина-Цая!» — выкрикнул стоящий передо мной министр Гадакой. Солдаты, которые сопровождали меня к трону, склонились первыми. За ними последовали остальные придворные. Затем слуги и их господа, пока крик «Да здравствует императрица Мико!» не раскатился по всему залу, а стоящий в сторонке министр Мансин с мрачной улыбкой кивнул.